Американская военная база Перл-Харбор, Северо-западный Гавайский острова. Местное время 18 июля 20:00. Минаро пришёл в медпункт к минаме. Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, но освещение в комнате было выключено для того, чтобы не мешать минаме спать. Она не проспала всё это время со вчерашнего дня, но время, проведённое ею без сна, было совсем небольшим. Перегрев в зоне расчёта магне истощает больше, разум, чем тело. Она не могла нормально поддерживать состояние бодрствования из-за недостатка жизненных сил сознания. На этой базе был военный врач, но Миноро даже не надеялся на лечение от этого врача. Медицина тут не поможет. Он знал, что болезнь Минами невозможна вылечить средствами современной медицины. Зоны расчёта магии, расположенные в области подсознания функций разума, отвечающие за конструирование магии, как и другие способности человека, имеют определённые ограничения, в пределах которых она может работать. Продолжительная обработка запросов, выходящих за эти ограничения, навредит не только этой функции разума под названием Зона расчёта магии. Это расстройство разума также передастся физическому телу, что в итоге может привести даже к смерти. Чтобы предотвратить это, в Зоне расчёта магии существует предохранительный клапан, останавливающий обработку, превышающую пределы возможностей. Но иногда у тела возникает потребность продемонстрировать мощность, превышающую эти пределы прочности. В таких случаях зона расчёта магне может на мгновение позволить обработку, превышающую гранечные значения. Если в этот момент предохранительный клапан будет повреждён настолько, что его восстановление станет невозможным, то можно догадаться, что при дальнейшем отсутствии ограничителя в зоне расчёта магне может легко произойти перегрузка обработки или так называемый перегрев. Таков был истинный характер болезни пожирающими нами. Зона расчёта магне, находящаяся в области подсознания разума, всё ещё была чёрным ящиком как для волшебников, так и для паразитов. На данном этапе развития знания о магии невозможно восстановить этот механизм. Единственным способом предотвратить сокращение жизни волшебника от перегрева зоны расчёта магии с повреждённым предохранителем является отказ от использования магии. Нами-нами в итоге использовала магию, к тому же мощную, то есть вызывающую сильную нагрузку, прямо на глазах у минору. Если разум и тело человека не могут выдержать использование магии, тогда нет другого выбора кроме превращения в нечеловеческое существо, больше подходящая для магии. Минору считал, что это единственный правильный выбор, совсем его интеллектом он не смог придумать другое решение. Если так и дальше пойдёт с теми нами Сан, у тебя нет другого выбора, кроме как обратить минами в паразита. Шептал голос в голове у Минору, и это был не голос разделённого сознания паразитов, это был внутренний голос самого Минору, не желающего, чтобы Минами умерла, но при этом внутри него также сидело другое эго, упрекающее его в попытке нарушить обещание данное Минами. А ещё внутриня во также существовал меня ротирзающий себя вопросом, действительно ли нет других способов. Ответ у него уже был. Любое лечение это лишь временные меры. Теперь даже если магия будет запечатана, это не приведёт к улучшению текущих симптомов. Нет никакого под рукового окончательного решения, кроме того, чтобы стать паразитом. Она использовала магию по моей вине. Если бы я был более внимателен к происходящему вокруг себя, то мне не пришлось бы использовать магию. Мэноро сидел, повесив голову в кровати, на которой спала менами, и мысленно сокрушался. Что же мне делать? В отчаянии взмолился Мэноро, вглядываясь в пустоту ночной темноты. Внезапно Мэноро поднял голову. Этот ответ пришёл не изнутри меня. Восприятие волшебника сообщило ему о такой странности. Нечто тёмное. Это необычная тьма. В этой темноте была какая-то изменённая природа. Это было не просто отсутствие света. Несмотря на то, что освещение в комнате было выключено, ещё какие-то секунды назад тут не было совсем темно, как сейчас. Свет из коридора проникающий через приоткрытую дверь, а также кровать, лежащая на ней, на мне, всё было слегка различимым. А теперь вообще ничего не было видно. Всё, что было вокруг Минору утонуло во тьме. Нет, он сам был поглощён тьмой. Магия блокировки восприятия? Минору интуитивно почувствовал, что эта тьма была направленной против него магической атакой. Он попытался определить личность врага с помощью элементального взгляда, но не смог посмотреть, не просто не смог узнать личность врага, а вообще ничего не увидел. Даже его магическое зрение было перекрыто этой тьмой. Достигает даже разума. Нет, наоборот. Эта магия блокирует чувство врага прямо со стороны разума. Минору не растерялся, у него было много знаний. Знания семьи Куда, знания Джоу Гунзиня... Минора знала магию, блокирующую пять чувств, и магию, препятствующую восприятию за пределами пяти чувств. Например, в аппарат был магия, обманывающая то и другое. Оно лишь заслоняет глаза и больше никак не вредит. Если способность поиска противника заблокирована, то это ещё не конец. Минора решил возвести барьер против магии психического вмешательства и ждать, что враг предпримет дальше. Долго ждать не пришлось. Из тьмы раздался голос… Это был не простой, гранкий, физический голос, разрывающий барабанные перепонки, а яростный голос, насильственно проникающий прямо в его сознание. Этот голос не состоял из чётко различимых слов, в нем не было ни японских, ни английских слов, ни слов из других языков. Это был просто звук, передающий смысл напрямую. «Услышь!» И этот голос передавал такой призыв. «Не отвергай!» И вот такой ещё призыв присутствовал в этом голосе. «На что я должен услышать?» что они должны отвергать. У Менора от этого голоса возникло не магическое принуждение, а банальное чувство любопытства. Когда он добровольно направил сознание в сторону этого голоса, передаваемый им смысл, точнее намерение, стали более конкретными. О, слышь мой голос, о, слышь наш голос. Мой, наш. Этот голос принадлежал одновременно одному и нескольким говорящим. Одно лишь это позволило Менору понять, что хозяевами голоса были паразиты. Не отвергай моё сознание. Не отвергай наше сознание. Минору отвергало семелетс с множественным сознанием паразитов с помощью магического барьера, применив магию, разработанную семьёй Кудо для подчинения кукол паразитов, Минору приказал поселившемуся внутри него паразиту не входить в коллективное сознание. Этот голос пытался заставить Минору отменить эту магию. Операторов магии двое. Кроме того факта, что ТВ пытаются затянуть в коллективное сознание, По магическим волнам он определил, что атаку магии психического вмешательства осуществляет не один волшебник. Враги работали в паре, взгляд был недоступен, но он смог прочитать свойства используемой магии освянением. Эта магия, она манипулирует разумом, как мощный гипноз. Такой вывод сделал Минор, проанализировав магию ПТ, ищущую манипулировать его сознанием. Один из них заслоняет глаза, а другой внушает мысли. Продолжая так следовать на ощупь, можно даже и контратаковать. Сначала нейтрализую эту Тимо. Однако на будущее он решил преподать противникам урок, полностью разбив их магию и тем самым показав разницу в силе. Выбранная им новая магия был парад. Изначальным предназначением этой магии было не позволить противнику тебя поймать, но даже когда он уже был пойман в ловушке, созданной противником Тимой, он не колебался с выбором. Если противник не тацусан Минор был уверен, что если противник не татся, то с помощью парада он легко от него скроется, даже если уже попало в руки этого противника. И в его мыслях не было ни каплицам удовольства. «А? Он движется?» В одной из комнат на базе Перлэнд Хернес одновременно прозвучали голоса двоих мужчин. Первый голос принадлежал майору Кевину Антаресу, а вторую — первому лейтенанту Элью Саргасу. Майор Антарес, командир 11-го отряда «Звёзд», а первый лейтенант Саргас – член того же отряда, имеющий класс первой звёздной величины. Они оба были волшебниками, специализирующимися на магии психического вмешательства, и оба были обречены в паразитов в результате вторичного заражения. Когда они стали паразитами, магия, в которой они разбирались лучше всего, не изменилась, они, наоборот, проявили склонность ещё сильнее углубиться в свою специализацию. Антарес был хорош в магии, оказывающей одновременное воздействие на множество разумов, Ассаргас был усилён в магии, которая фокусируется на одной цели и совершает мощную атаку на её разум. Магию, погрузившую разум Минору во тьму, сотворила Антарас, и называлась она Никс. Богиня ночи из греческой мифологии. Она же Никта или Нюкта в других вариантах перевода. Эту магию можно было назвать «козырем Антараса». Она вмешивалась в способность восприятия разума, создавая область галлюцинации, блокирующую зрительную слуховую информацию. Противники, попавшие в эту область, попадают в состояние, когда не видят даже когда смотрят и не слышат даже когда слушают. И её эффект не ограничен зрением и слухом физического тела. Он охватывает всю информацию, распознаваемую разумом как зрительную и слуховую, в результате чего волшебник также становится не способен распознавать информацию об одесе, воспринимаемую визуально, и информацию об всеновых волнах, воспринимаемую аудиально. Другими словами, при этом не только пять чувств, но и шестое чувство, окутано темой. Антара соспользовала то магию, чтобы запечатлеть удалённое прицеливание Минору и предотвратить контрнаступ ко магии. Это обеспечивало Саргасу безопасные условия для уничтожения ментального барьера Минору, такого была их стратегия. Как они и планировали, контратаки от Медрони последовало. Минору так далеко забрался вместе с этой девушкой и не должен был её так просто покинуть. Однако теперь он вышел из коридора и быстрым шагом пошёл прочь. По крайней мере, так говорило магическое восприятие Антарысы и Саргаса. Трудно было подумать, что Минору бросил бы свою спутницу. Магия Аникс Антареса не нацеливалась на одного конкретного человека. Она предназначалась для воздействия на множество людей сразу, путём нацеливания на определённый участок реального пространства. Минору осознал это и планировал контратаковать вражеских волшебников, выйдя из этой области и тем самым вернув себе способность удалённого магического прицеливания, так и сталковал Антарес текущее поведение Минору. Преследуем цель. Чтобы не подвергать подчинённого опасности... Антарес начал двигать созданную магией Никс зону галлюцинации следом за Минору. «Есть, командир!» Саргас также начал преследование перемещающегося Минору в качестве цели для магии. После того, как Минору активировал парад, магическая тьма рассеялась и вернулась тьма ночи. Магия, создающая тьму, не прервалась. Область воздействия магии, лишающей восприятия со стороны разума, сдвинулась в сторону от Минору. Минору не покидал это место, а только переместил информацию о своём местоположении. Враг ведь преследовала менора информационно, поэтому и переместил координаты прицеливания магии. Скорость этой реакции указывала на высокий уровень магического мастерства врагов. И это высокое мастерство, наоборот, заставило их с ходу попасть на уловку Менору, как он рассчитывал. Следом Менора активировал магию психического вмешательства с перемещающимся по физическому пространству псионовым светом в качестве посредника. Магия называлась Фобос. Эта магия посылающая в магическое поле зрения противника опсионовый свет, окрашенный в цвета вызывающего образа самого страха. Также существует магия под названием Дэймос, которая не требует посредника и посылает страх напрямую, но в репертуаре Минору пока ещё не было. Эффект в обосани летален, однако люди, попавшие под его воздействие, независимо от их ментальной стойкости, будут подвержены непосилому ужасу и их разум заметно ослабнет. Даже те, кто тренировался противостоять страху, не смогут избежать страха, приносимого Фобосом. И как бы вы ни пытались подавить этот страх, он будет продолжать исходить из глубины вашего разума. После активации Фобоса Миноро понял, что магия голоса, атаковавшая его ментальный барьер до активации парада, была прервана. Следом исчезла та же тьма, ранее поглотившая Миноро. Обе магии больше не оказывали никакого воздействия на Миноро. Но для него это сейчас означало лишь то, что операторы не могли больше поддерживать магию, нацеленную на пустышку, созданную его парадом. Майор Антарас, что случилось? Лейтенант Саргас, хоть в ответе, что произошло? Паникующим голосом провела первый лейтенант Спика, глядя на корчащихся в огне двух человек, упавших на пол вместе со стульями, на которых они сидели. Ей показалось, что на этих двоих внезапно напал приступ конвульсий. Это сейчас было фобас. простонал Антарес, очнувшийся первым. «Согласен с вами, командир!» — согласился с Антаресом Саргас, схватившись рукой за болеющую голову. «Это была атака психического вмешательства кудо-минору?» Крик Спики подразумевал вопрос, как это возможно? Чтобы применить магию к противнику, которого не видишь физически, необходимо зафиксировать образ цели в информационном измерении. Афобос, в частности, — это магия, которая достигает результата путём прямого облучения противника псионовым светом, И тут речь даже не про даем остре напрямую посылающие образы. Для удалённой атаки Фобосом необходимо точно определить координаты цели через информационные измерения. Это было невозможно сделать в состоянии затруднённого макинник с обзора. Майор Антарс, лейтенант Саргас, ну и лейтенант Пика заодно. В этот момент в сознании этих троих прозвучал мысленный голос настолько мощный, негромкий, что казалось, что от него вот-вот треснет голова. Мистер Куда, вы что-то хотели? Поморщившись, ответила ему Спика. Она решила, что лучше будет, если Минору ответит она, а не только что напавший на него Антарес или Саргас. «Думаю, Рэймон тоже слышит, так что повторять не буду. Я не намерен брать вас под контроль». Сердце Спики чуть не выпрыгнуло из груди. Случилось именно то, чего она боялась и чего опасался Антарес. Они не могли получить доступ к сознанию Минору. Нет доступа, значит, нельзя вмешаться. Однако Минору к их сознанию доступ имел. «Минору». Я с теминоро захочу, он сможет подкорректировать её сознание, причём так, что она этого даже не заметит. Это было возможно лишь теоретически, но по факту было неизвестно, может ли на практике один паразит взять под контроль других паразитов. Однако, спикая другие солдаты армии США Санни как не могли проигнорировать вероятность того, что они могут попасть под контроль японца Миноро. Поэтому никогда больше не пытайтесь влезть в мою голову. Я не хочу никого контролировать и не хочу, чтобы кто-то контролировал меня. Понял, ответил ему Антарс. Мани, когда больше не сделаем подобное, извиняемся за свой поступок. Извинения приняты. Я со своей стороны тоже прошу прощения за своё грубое поведение. На этом Меноро прервал мысленную связь. Грубое поведение? Просто налонтарос. В его голосе, а также на лице услышавшего его Саргаса, присутвало горечь поражения.